У меня же почему-то не попадают. Зоб, врач затрепетал второй раз над головой, и ещё где-то лопнуло стёкла. Может быть, он просто в обмороки всметянии, вздорно подумал Николка и тянул полковника, но поднять того не было никакой возможности. Нестрашно, подумал Николка, и почувствовал, что ему безумно страшно. От чего? От чего, думал Николка,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 Не на то, что штукатурка на выступе к стен ламалась и крошилась как сумасшедшая. Николки же стало страшно от того, что он совершенно один. Ни какие конные не наскакивали больше сбоку. Но очевидно, все были против Николки. А он последний. Он совершенно один. И одиночество погоняло его кольку с перекрёстка. Он полз на животе, перебирая руками, причём правым локтем, потому что в ладони он зажимал наитурса в кольт. Самый страх наступают уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу.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 Что-то теперь с Еленой. Алексей. Ясно. Рвать погоны, значит, произошла катастрофа. Николка вскочил, весь до шеи вымазанный снегам, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку. Первые же ворота на правой руке зяяли. Николка вбежал в гулкий пролёт, выбежал на мрачный скверный двор с сараями красного кирпича по правой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 А правое уцепился за его левую руку и стал выкручивать её за спину. Николав впал в ошеломление на несколько мгновений. Боже, он меня схватил, ненавидит петлюрович. Ах ты наволочь! сепло закричал рыжебородый и запыхтел. Куды? Стой! Потом вдруг завопил: "Держи! Держи!"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 И с неестественной силой вылетели из рук рыжева. Секундом его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом повернулся и опять увидал. У рыжебородого не было никакого оружия. Он даже не был военным, он был дворник. И ярость пролетела мимо никольтинных глаз с совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел ни колки в жаркий рот, потому что она скадился как волчёнок. Ни колка выбросил руку с кольтами с кармана, подумав: "Убью гадину, лишь бы были патроны". Голоса своего он не узнал до того, голос был чушты страшен. "Who you, гад?" Ни колка просепел, шаря пальцами в мудрёном кольце, мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять.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 «Разряжен! Ах, беда!» — вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и пятясь с колен, садился на корточки, отваливаясь назад и вылыстошно губя Николку. Не знаю, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде. Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера.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 Запер боротом разъездью, и передне колкой была совершенно неодолимая преграда, гладкая до вих углухая железная стена.